Глава 3. Видала от вашего Скородея, подождав, пока замешкавшийся швейцар распахнёт перед ней тяжёлую дверь, госпожа Стацкая советница в сословном обществе женщин часто титулуют согласно тому положению или должности, которую занимают их мужья. Волошина Таманова покинула здание частной школы-пансионата для девочек благородного сословия. привычно проигнорировав подобострастное всего наилучшего вашего Скородыя, чуть задержавшись на крыльце, выискивая сквозь мягкий февральский снегопад свой личный выезд, убрала узкие ладони в приятную теплоту меховой муфты и направилась за ограду, одновременно вновь переживая только-только закончившееся свидание с дочерью Александрой. Хоть и вздорная девчонка, ощутив неожиданный приступ вины и лёгкого раскаяния, чувственные губы Софьи Михайловны на какое-то мгновение беспомощно задрожали и, впрочем, она быстро преодолела неожиданный приступ душевной слабости, утешившись приятными воспоминаниями ста ликой печальных размышлений. 6 лет назад благополучно разродившись от бремени здоровой девочкой, она намеревалась целиком и полностью посвятить себя воспитанию дочери. Однако в начале случилось знакомство с будущим супругом, затем его красивые ухаживания, которые не прекратило даже её признание в внебрачном ребёнке. Скромное венчание прямо в Швейцарии, в одной из тамошних православных церковушек, начало семейной жизни и связанные с этим приятные хлопоты. Калистрат Георгиевич оказался тем самым человеком, которого она искала: надёжный, обеспеченный и в меру консервативно старомодный. Конечно, с его двумя сыновьями от первого брака поначалу пришлось довольно сложно, ведь дети прекрасно помнили покойную мать и встретили младших униласковых. К счастью, со временем это удалось благополучно преодолеть. Вот только родственные чувства между братьями и их сводной сестрой как-то не сложились. Сначала сказывалась разница в возрасте, потом добавился сложный характер девочки, начавшей проявляться в ней чуть ли не с пелёнок. А учитывая тот факт, что глава семейства Сашеньку хоть и удочерил, но особо ею не интересовался, в общем, самым лучшим выходом стало отдать юную мадмуазель в хорошее частное заведение с полным пансионом. Поначалу она навещала новоявленную школьницу каждое воскресенье, затем постепенно встречи сократились до раз в 2-3 недели, не от того, что она разлюбила дочь, совсем нет. Просто чем дальше, тем больше времени уходило у Софи на участие в работе разных попечительских комитетов и организацию благотворительных приёмов и лотерей. Иногда всё это занимало её столь плотно, что приходилось вынужденно пропускать очередное свидание. Но она никогда не забывала извиниться и порадовать свою девочку каким-нибудь небольшим подарком. Кроме того, Сашеньку довольно регулярно навещала одна из незамужних племянниц мужа, тридцатилетняя Галина Георгиевна. Увидев её в первый раз ещё маленькой крохой, старая дева тут же преисполнилась неподдельного умиления и самой горячей любви. Софья Михайловна. Сегодня же она заранее предупредила Сашеньку о недолгой разлуке. Супруга совершенно замучили приступы одышки, и семейный доктор прописал отдых на минеральных водах Кавказа или в швейцарских Альпах. Хотя подойдёт и французский Биарриц. Воздух морского побережья ничуть не менее целебен, чем на горных курортах. Главное дышать полной грудью и подольше, месяц или полтора, но ну, никак не больше двух. Ничтожный в сущности срок, особенно для восстановления пошатнувшегося здоровья. Биариц город на юго-западе Франции, роскошный курорт, место отдыха и лечения аристократии и королевских особ. Софья Михайловна. Александра же, узнав о недолгой разлуке, проявила удивительную чёрствость и эгоизм, и уж она-то знает, откуда у дочки такие дурные душевные качества, вернее, от кого они ей передались. Софья Михайловна, наконец-то осознав, что кто-то пытается её дозваться, Светская львица недоумённо огляделась, только сейчас обратив внимание на стоящую возле неё незнакомую даму. Хотя нет, пожалуй, всё же мадмуазель. Слишком молода. К тому же, отсутствие украшений, доступных только замужним женщинам. До свадьбы девушкам не полагалось носить фамильные либо излишне дорогие и заметные драгоценности и прочие украшения. Этим подчёркивались их скромность и хорошее воспитание. Несколько смущало отсутствие обязательной для молоденькой дворянки дуэньи. Впрочем, пара явных служанок возле дорогого выезда сняли большую часть вопросов с госпожи статской советницы Волошиной Тамановой. Ульяна Савватьевна Вожина, прошу это вам. С нарастающим недоумением, приняв в руки длинный, узкий и совершенно неподписанный конверт, Софья повертела его в руках. Захрустел на лёгком мороз цеглянец с дорогой бумаги, дрогнули губы, проговаривая про себя отдельные слова. Крёстный отец? Но помилуйте! Коя как, справившись с бурей чувств и быстро осмотревшись, бывшая баронесса фон Виттельсбах зашипела, как громадная анаконда. Немедленно объяснитесь. Миролюбиво улыбнувшись, мадмозель Вожена почти незаметным жестом успокоила служанку-тилахранительницу. Не стоит так волноваться, Софья Михайловна. Записи в церковной книге и метриках немного исправлены, всё остальное тоже в полном порядке. Полюбовавшись на собеседницу, потерявшую дар речи, Ульяна всё так же спокойно продолжила: "Дядя помнит и соблюдает соглашение и не будет искать встречи с дочерью до её совершеннолетия". Однако в договор не входил запрет на общение с другими родственниками со стороны Александра Яковлевича. Это непосредственно я и его тётушка Татьяна Львовна. Вы говорите невозможные вещи. Да и как я объясню Калистрату Георгиевичу, если вас что-то не устраивает, то дядя всегда готов встретиться с вами и вашим супругом. Это совершенно излишне. Мгновенно успокоившаяся баронесса быстро просчитала все возможные варианты и последствия, после чего в очередной раз покорилась судьбе в лице бывшего любовника. А что Софии ещё оставалось сделать? Тем более, что её покладистость неизменно вознаграждалась незримой поддержкой мужу в служебных и коммерческих делах и регулярными подарками лично для неё. Мне не я всё устрою сама. В качестве извинения за доставленные неудобства мы просим вас принять в подарок автомобиль, любой имеющийся в наличии в Харьковском представительстве АО БЗФ очередной неподписанный конверт Светская львица немедля полюбопытствовала его содержимым, обнаружила билет всероссийской автомобильной лотереи, трагично и чуточку на показ вздохнула и окончательно оттаяла. Благо, ей уже доводилось выигрывать приятные суммы на шляпки, булавки и прочие женские мелочи. «Всего хорошего, Софья Михайловна?» «Да-да, конечно». Провожая взглядом экипаж недавней собеседницы, Ульяна позволила себе небольшую презрительную смешку, после чего направилась в... как там дядя Саша говорил об учебных заведениях для дворянок, или женский монастырь с уклоном в серпентарий, или помесь к казармы с курятником. Главное, что на выходе благородные барышни имели в голове всего три мысли об удачном замужестве, разнообразных развлечениях и обязательном любовнике. Хотя это относилось скорее к выпускницам конкретно институтов благородных девиц, ныне же речь шла всего лишь о частной школе, призванной подготовить юных дворянок и богатых мещанок к поступлению в гимназию. Александра Волошина-Таманова, подготовительный класс, кузина. Дежурная дама придерчиво оглядела посетительницу и внесла в журнал посещения и соответствующую запись. «Это мадемуазель с вами?» Покосившись на хорошенькую кореянку, застывшую обманчиво хрупкой статуэткой позади нее, девушка подтвердила, что да, это ее сопровождение. Дама величественно кивнула, одновременно посылая ближайшую девочку-помощницу за изысканной пансионеркой и крайне учтиво предложила занять один из многочисленных диванчиков для гостей 15 минут терпеливые искоки, немного скрашенные сравнением окружающих её интерьеров с аналогичными в московском Александровском институте, да чтобы она провалилась эта неудавшаяся алмаматер. И наконец, в боковую дверь зала вошла та С кем Ульяна всем сердцем желала встретиться и подружиться. Мадам, продемонстрировав дежурной даме нечто похожее на Книксен, Александра вначале незаметно, а потом с всё большей растерянностью принялась выискивать среди посетителей знакомое лицо. Саша, недоумённо моргнув, девочка подошла и вежливо поздоровалась. Однако присаживаться рядом не торопилась, ожидая объяснений. Я твоя кузина, Ульяна. Отгородившись от бдительного взгляда школьной надзирательницы, фигуры служанки, девушка подцепила кончиками пальцев тоненькую шейную цепочку, потянула за неё, перехватила и вытащила на свет божий небольшой медальончик, украшенный выложенным из маленьких аметистов крестом. На жало ухоженным накатком на и два заметный выступ, разделяя серебристый овал на две равных половинки и открывая пытливому взору затейливо выгравированные вензеля: на правой части сдвоенную букву А, а на левой же УСВ. Ульяна Соватиевна Воже